Глава первая. Цена интеллектуального труда. Интеллектуально независимы только гении и дураки. Ежи, Лец. Заработать интеллектуальным трудом – дело величайшей сложности. Исключение составляет работа, которая непосредственно связана с финансами, а интеллект направлен на эффективное управление денежными потоками. Плюс высший менеджмент больших производств, а также удача на лоне технологических стартапов. А просто так ум, к сожалению, не продашь. И очень важно понять, почему. Дело в том, что у нас все умные, у всех голова на плечах, а потому сложно представить, что чья-то голова действительно может быть лучше. Так зачем за ее работу платить? В головах у многих присутствует странная конструкция. Мы все умные, фактически. просто кому то повезло и как результат нет готовности ценить реальные интеллектуальные достижения других людей их авторские права интеллектуальный труд как таковой помню было время когда пациенты например не очень понимали что время психотерапевта и разговор с ним стоят денег на самом деле труд врача тяжел и сложен поэтому и стоить должен дорого но ведь он просто поговорил чего за это деньги брать ну за десять лет учебы например однажды еще в середине нулевых к нам в клинику приезжал президент американской ассоциации гештальт терапии мы с ним мило общались два часа к ряду он интересовался как мы лечим какие научные исследования проводим какие технологии созданы в общем то другое третье я рассказывал он слушал расспрашивал а потом и говорит блестяще это один из лучших мировых психотерапевтических центров сказал помолчал и добавляет только профессия у вас вымирающая я буквально потерял дар речи потом собрался с силами и давай переспрашивать а он как заладил так и повторяет вымирающая профессия ну хоть ты тресни с чего вымирающая почему вымирающая такой рост психической патологии во всем мире самоубийство ужас ужас депрессия тревога психосоматика стал я выпытывать с пристрастием а он удивленно так мне объясняет мол это и дураку понятно дорогая очень профессия она конкуренции с психологами не выдержит теперь перевожу на совершенно русский язык чтобы подготовить настоящего врача психотерапевта необходимо обучить его медицине психиатрии психотерапии психологии психофармакологии то есть те самые десять лет и труд такого специалиста получается золотой да и мозги для такой работы нужны соответствующие а такие мозги неизбежно будут востребованы в других областях с другим экономическим потолком зачем мучиться с больным за сто долларов если можно не мучаясь заработать десятки тысяч прошло пятнадцать лет с того памятного разговора и я должен сказать что наш западный эксперт был прав люди экономят и идут к психологам не имеющим фундаментального естественно научного образования уровень помощи там заведомо ниже но она более доступна по цене а люди в целом богаче не становятся раньше лет двести назад триста все было более менее понятно в системе обмена ценностей есть пища есть приспособление помогающие добывать эту пищу строительные материалы плюс увеселение для богатых оружие но большую часть современного продукта не пощупать. У него нет ни срока годности, ни веса, нет каких-то четких критериев качества, нет системы мер, которая бы позволила объективно определить, что и в самом деле красиво, что в тренде, что актуально, что обладает потенциальным коммерческим успехом и так далее. Все становится каким-то зыбким. И если картины Пабло Пикассо, судя по всему, еще относительно долго не обесценятся, картины современных художников, даже знаменитых и расручученных за десятилетия способны совершить на аукционах весьма опасные ценовые ралли. Короче говоря ценность интеллектуальных креативных художественных произведений весьма условно и нестабильна. За весьма сомнительный логотип бренда крупные компании готовы платить баснословные деньги миллионы долларов, а за прекрасную книгу могут и двухсот долларов не дать. политтехнологии зарабатывают столько сколько лучшему редактору в издательстве или на телевидении и не снилось какая уж тут объективность прямо скажем не слишком впрочем это данность с которой ничего не поделать она может нам нравиться или не нравится но она такова реальность же необходима принимать такой какая она есть это железное правило иначе мы уходим в пространство иллюзии и просто повисаем в воздухе впрочем то что мы принимаем реальность такой какая она есть, не лишает нас права думать и принимать решения что с ней делать дальше бессмысленно причитать надо согласиться с фундаментальной неопределенностью ценности интеллектуального продукта. с другой стороны ценность человека производящего или способного произвести такой продукт с каждым днем только растет. мы испытываем дикий дефицит профессиональных кадров в области производства интеллектуального продукта. Найти человека, который, во-первых, обладал бы развитым талантом, то есть не в зачатке, а разработанным, натренированным, пластичным, а во-вторых, умел бы включать голову, когда этого требует задание, безумно сложно. Отыскать иголку в стоге сена по сравнению с этим – право, плевое дело. Итак, интеллектуальный продукт тот самый без веса и объективной цены вещь ненадежная причем она еще и скоропортящейся бестселлеры живут год от силы два однако же человек способный производить такой продукт напротив представляет собой гигантскую ценность да и профессиональная жизнь его измеряется десятилетиями поэтому если вы такой человек вы должны понимать что ценно не то что вы создаете а то что вы способны создать средствао производства дороже продукта а человек в данном случае это как раз и есть средство производства инструмент для создания интеллектуального продукта насколько хорошее средство это покажет даже не продукт а продажи это тоже надо осознавать твой продукт может быть замечательным но иагана баха благополучно забыли на сто лет петра ильича чайковского и джузепа верди неоднократно освистывали я уж молчу про бедных художников которые после смерти озолотили обладателей своих работ доставшихся им за гроши то есть публика тоже может мягко говоря промахнуться как пошутил однажды оскар улд пьесы была просто великолепная только вот публика никуда не годилась в этом смысле работодатель находится в еще более сложной ситуации нежели творец С одной стороны, он принимает на работу кота в мешке, а с другой и продает конечный продукт коту в мешке. Так что с творцами случаются проблемы. Даже древние флорентийцы подтвердят. Леонардо да Винчи, как известно, так и не закончил свою знаменитую фреску «Битва при Ангиаре в Синьории», и ее пришлось закрасить. Чтобы не допускать подобных ошибок и финансовых растрат, голливудские фильмы делаются как под копирку, плюс постоянные ремейки. никакой оригинальсти зритель дал понять что ему нужно и теперь ему настойчиво впихивают все схожее подобное и хоть сколько нибудь напоминающее и будут впихивать пока в него влезает впрочем на этом проблемы не заканчиваются тут на сцену выходит профессионализм нанимателя работодателя это тоже отдельная история когда работник интеллектуального труда пиарщик маркетолог дизайнер и так далее приходит в новую компанию он предъявляет один и тот же список компетенций умение работать с медийными площадками создавать рекламу проводить пиар компанииии и так далее но кто сейчас не умеет этого делать важно же то что получится на выходе то есть будет ли это работать а не мы тоже так можем пока работодатель не убедится что благодаря вам он и в самом деле больше зарабатывает вы будете находиться в подвешенном состоянии причем он скорее всего так и не убедится в этом пока кто нибудь из авторитетных для него лиц не скажет какой же замечательный пиар у твоей компании застрелиться и не жить а до тех пор он вообще вряд ли будет связывать рост продаж и прочие успехи своей компании с эфемерными качествами интеллектуального продукта своих творческих сотрудников в большинстве же случаев здесь работает известный принцип у победы миллион отцов у поражения один и тот не сам вызвался, а был назначен. Если что-то идет не так, нужно найти крайнего, и крайним, как правило, оказывается тот, кто слабее. И что тогда делать творцу? Объективных критериев качества его работы нет, а проверить это качество можно лишь потратив деньги, создав новый продукт и выпустив его на рынок, или на ту же рекламную кампанию, например. Но потратить деньги собственнику боязно. Вдруг не сработает? и тут замыкается порочный круг. То есть единственным противоядием от всего этого безобразия и тотальной неопределенности нерешительности оказывается личная, субъективная, но непоколебимая уверенность Творца в том, что он сделал что-то, обладающее исключительной ценностью. С другой стороны, и каждый дурак может ходить с таким знаменем, мол, «Я сделал великое, падайте ниц и восхищайтесь», Вот почему я и говорю, что бизнесу так важны люди, уже продемонстрировавшие то, что они способны делать работающие и зарабатывающие вещи. Впрочем, гению то откуда знать, что получилось гениально? Пра у любого гения есть и весьма проходные работы. даже он от таких ошибок не застрахован, что уж говорить о людях, которые еще статуса гения не заслужили. и все таки профессионалу необходима эта внутренняя убежденность в том что он создает нечто ценное стоящее потому что он единственный кто лучше всего понимает в контенте из числа причастных к данному продукту лиц если его концепция подход решения не выстрелит в этот раз ничего страшного попробуем еще учтем ошибки модифицируем подход и снова идем в пром таков сейчас рынок если же поддаться растерянности самодству если думать что другие в любом случае сделают лучше тебя успеха точно не видать такой человек становится чрезвычайно зависим от того что скажут другие люди по поводу его работы от их оценки и у него конечно возникает паника а в итоге вся деятельность парализована да человек создающий любой интеллектуальный продукт всегда должен помнить что работает для людей что у него есть аудитория он должен изучать ее разбираться в ее вкусах понимать что и почему этим людям нравятся но при этом господствующие вкусы не должны полностью определять внутреннее содержание того что он делает иначе будет получаться лишь китайский ширпотреб конечно нужны смелые ходы оригинальные решения но ни в коем случае не с потолка когда я сам пишу книгу я всегда понимаю это для широкой аудитории а это для узкой если я пишу для широкой аудитории я всегда думаю о том что мой потенциальный читатель уже знает что его беспокоит что для него важно и хотя я прекрасно понимаю что будет множество читателей которым моя книга не понравится точно будут те кому она нужна мой читатель которым я буду очень дорожить но у меня есть и книги для узкой аудитории И именно эти книги я считаю главными в своей жизни. Их коммерческий успех не планировался, а переизданий было мало или не было. Психософический трактат, дневник канатного плесуна, психотерапия, системный поведенческий подход, методология мышления. Здесь я своих читателей и вовсе могу пересчитать по пальцам. Причем я горжусь знакомством с каждым из них, Очень дорожу их мнением и люблю их. Они – мои собеседники с большой буквы. Они услышали то, что я думаю. Именно благодаря этим своим работам я знаю, как лечить людей, что писать в своих популярных книгах, которые я тоже считаю очень важными, но по-другому. Эти работы в конечном счете фундамент, на котором стоит все остальное. Они – то, с чем я готов себя ассоциировать. и мне очень забавно читать отзывы умников в интернете которые начинают свои посты со слов но у курпатов конечно ничего своего не создал конечно я никогда не буду ориентироваться на образовательный уровень вкус ум а как следствие мнения этих людей потому что если ориентироваться на них я и сам скоро окажусь в списке умственно отсталых